К нам стремительно подошла миссис Дан Калтроп и поинтересовалась. — В чем дело, Джейн? — мисс Марпл ответила. — Что-то там должно быть, но я такая старая, невежественная и, боюсь, слишком глупая. Я был изрядно смущен и обрадовался, когда миссис Дан увела свою подругу. Тем не менее, я снова встретился с мисс Марпл в тот день, гораздо позже, когда уже шел домой. Она стояла у мостика в конце деревни, неподалеку от дома миссис Клит, и разговаривала с Меган. Я хотел увидеть Меган. Я весь день мучился желанием увидеть ее и ускорил шаг. Но пока я подходил к ним, Меган круто повернулась и пошла в противоположном направлении. Это рассердило меня. Я хотел догнать ее, но мисс Марпл загородила мне дорогу. «Я хочу поговорить с вами», — сказала она. «Нет, не ходите сейчас за Меган, это было бы неразумно». Я уже готов был очень резко возразить, но мисс Марпл обезоружила меня, сказав, «Эта девушка очень смелая, необычайно смелая». Я еще рвался пойти за Меган, но мисс Марпл сказала, «Не пытайтесь повидаться с ней сейчас. Я знаю, что говорю. Ей сейчас нужно сохранить свою храбрость». В утверждении старой леди было нечто, от чего меня в возноб. Казалось, она знает что-то такое, о чем я и не догадываюсь. Я испугался и не знал, почему. Я не пошел домой, вернулся на верхнюю улицу и принялся бесцельно прогуливаться туда-сюда. Я не знаю, чего я ждал, о чем думал. Меня остановил ужасный старый зануда полковник Эплибай. Он, как обычно, осведомился о моей очаровательной сестре, потом сказал. — Слыхали? Сестрица-то Грифица оказалась совсем чокнутой. Говорят, это она писала, те анонимки. из-за которых чуть не у каждого была масса неприятностей. Невозможно даже и поверить, но говорят, это чистая правда. Я сказал, что это, в общем, верно. Ну — Ну-ну, должен сказать, наша полиция немало сил потратила на все это. — Дайте им время, только и всего дайте им время. — Забавное дело, эти анонимки. Эти высушенные старые леди интересуются такими вещами. Хотя мисс Гриффитс была бы неплоха, будь у нее зубы немного покороче. Но в наших краях нет приличного вида женщин, кроме этой девочки-гувернантки Симмингтонов. Вот на нее стоит посмотреть. Приятная девушка очень. И всегда так признательна, если для нее сделают хоть какую-то мелочь». Я как-то недавно проезжал мимо, когда она выводила детей на пикник или что-то в этом роде. Мальчики шалили в вереске, а она вязала. И пожаловалась, что вот досада, у нее кончилась шерсть. Я говорю, ну, позвольте, я вас отвезу в Лимсток. Я все равно хотел купить себе удочку. На это понадобится-то десять минут, а я тут же привезу вас обратно. Она сомневалась, как же оставить мальчиков. А я говорю, кто их обидит, почему бы и не оставить их одних, нечего опасаться. В общем, я ее отвез, подбросил клавки, привез назад только и всего. Уж как она меня благодарила. Признательно и все такое. Милая девушка. Я сумел, наконец, сбежать от него. И как раз после этого я увидел мисс Марпл в третий раз. Она выходила из полицейского участка. «Откуда приходит к людям страх? Где он формируется? Где прячется, прежде чем напасть?» Только одна короткая фраза, услышанная и замеченная, но оставленная без внимания. «Заберите меня отсюда! Здесь так страшно! Чувствую такую злость!» «Почему Меган сказала это?» Что заставило ее злиться? В смерти миссис Симингтон не могло быть ничего такого, что могло бы вызвать у Меган злобу. Почему девочка чувствовала это? Почему? Почему? Может быть, потому что она боялась ответственности? Меган невозможно. Меган не может иметь никакого отношения к тем письмам, к тем грязным, непристойным письмам.